контрреволюционеры за Кавказья под маской социализма. Из всех окраин Российской Федерации Закавказье, кажется, является самым характерным уголком в смысле богатства и разнообразия национального состава. Грузины и русские, армяне и азербайджанские татары, турки и лезгины, осетины и абхасцы. Такова далеко не полная картина национального разнообразия семимиллионного населения Закавказья. Ни у одной из этих национальных групп нет резко очерченных границ национальной территории. Все они живут в чересполосно, в перемешку между собой и не только в городах, но и в деревнях. Этим, собственно, и объясняется, что общая борьба национальных групп за Кавказья против центра в России сплошь и рядом заслоняется их ожесточённой борьбой между собой. А это создаёт весьма удобную обстановку для прикрытия классовой борьбы национальными флагами и побрякушками. Другой не менее характерной чертой Закавказья является его экономическая отсталость. Если не считать Баку, этот промышленный оазис края, движимый главным образом внешним капиталом, За Кавказие представляет аграрную страну с более или менее развитой торговой жизнью по окраям, у берегов морей, и с крепкими ещё остатками чисто крепостнического уклада в центре. Тифлисская, Елизаветпольская, Бакинская губернии до сих пор изобилуют крепостническими татарскими беками и феодальными грузинскими князьями. владеющими огромными латифундиями, располагающими специальными вооруженными бандами и держащими в своих руках судьбы татарско-армянско-грузинских крестьян. Этим, собственно, и объясняются те резкие формы аграрных беспорядков, в которые нередко выливается там недовольство крестьян. Здесь же следует искать причину слабости и некристаллизованности рабочего движения в Закавказье, если не считать Баку, сплошь и рядом затемняемого аграрными беспорядками. Всё это создаёт благоприятную почву для политической коалиции имущих классов и так называемой социалистической интеллигенции, в своём большинстве дворянской, против разыгрывающейся теперь в стране рабочей крестьянской революции. Февральская революция не внесла существенных изменений в положение трудовых классов в крае. Солдаты, эти наиболее революционные элементы деревни, были ещё на фронте. а рабочие, слабые вообще как класс, в силу экономической отсталости края и не окрепшие ещё как организованная единица, пребывали в состоянии упоения добытыми политическими свободами, не собираясь, видимо, идти дальше. Вся власть оставалась в руках имущих классов. Последние цепко держались за власть и выжидали, охотно предоставляя эсэра меньшевистским стратегам усыплять рабочих и крестьян мудрыми речами об буржуазном характере русской революции, о неосуществимости социалистического переворота и прочем. Октябрьская революция резко изменила положение. Она одним взмахом перевернула все отношения, поставив вопрос о переходе власти в руки трудовых классов. Клич "Вся власть рабочим и крестьянам" громом прокатился по стране, подняв на ноги угнетённые массы. И когда этот клич, пущенный на севере России, стал притворяться там в жизнь, имущие классы за Кавказия в аучью увидели, что октябрьская революция и советская власть несут им неминуемую смерть. Борьба против советской власти стала для них поэтому вопросом жизни и смерти. А социалистическая эсэра меньшевистская интеллигенция, вкусившая уже от древа познания власти и поставленная теперь перед перспективой потери последней, автоматически ощутилась в союзе с имущими классами. Так создалась антисоветская коалиция в Закавказье. Закавказский комиссариат с его татарскими беками, вроде Ханхойского и Хасмамедова с одной стороны, и грузинскими дворянскими интеллигентами, вроде Жардания и Гигичкори с другой, является живым воплощением этой антисоветской коалиции. Для коалиции классов внутри национальных групп организуются национальные советы: грузинский, татарский, армянский. Их вдохновитель меньшевик Жардания. Для коалиции имущих слоев всех главных национальностей Закавказья создается Закавказский комиссариат, его руководитель – меньшевик Гигичкори. Для объединения всего населения края в борьбе против советской власти организуется так называемый Закавказский сейм, состоящий из эсера меньшевистско-дашнака ханских членов учредительного собрания от Закавказья. Его декорация, то бишь председатель – меньшевик Чхеидзе. Тут есть и социализм, и национальное самоопределение, и ещё нечто более реальное, чем эти старые побрякушки, а именно реальный союз имущих слоёв против рабочей крестьянской власти. Но побрякушками жить долго не положено. Союз требует дела, и дело не замедлило выступить на сцену, как только появилась первая реальная опасность. Мы говорим о революционных солдатах, возвращавшихся с турецкого фронта после открытия мирных переговоров. Солдаты эти должны были проехать через Тифлис, столицу антисоветской коалиции. Они могли составить в руках большевиков серьезную угрозу существованию Закавказского комиссариата. Опасность самая реальная. И тут-то перед лицом этой опасности отпали все и всякие социалистические побрякушки. Контрреволюционный характер коалиции выступает наружу. комmissariat и национальные советы разоружают возвращающиеся с фронта части, подвергая их изменническому обстрелу и вооружают дикие национальные орды Для большей прочности дела и обеспечения себя с севера Закавказский комиссариат вступает в соглашение с Карауловым и с Калединым, посылает последнему целые вагоны патронов, помогает ему разоружать те части, которые сам не сумел разоружить и вообще поддерживает его всеми средствами в борьбе с советской властью. Обезопасить имущие классы Закавказья от покушений со стороны революционных солдат, не гнушаясь никакими средствами. Такова сущность этой низкой политики. Натравливание несознательных вооружённых мусульманских отрядов на русских солдат, завлечение последних в заранее устроенные засады, избиение и расстрел таковы средства этой политики. Высшей иллюстрацией этой позорной политики разоружения является расстрел русских солдат, шедших с турецкого фронта против Коледина у Шамхора между Елизаветполем и Тифлисом. Вот что сообщает об этом Бакинский рабочий. В первой половине января 1918 года на линии железной дороги от Тифлиса до Елизаветполя тысячные банды вооружённых мусульман во главе с членами Елизаветпольского мусульманского национального комитета и при помощи бронированного поезда посланного из Кавказским комиссариатом произвели ряд насильственных разоружений уезжающих в Россию войскых частей. Причем убиты и искалечены тысячи русских солдат, трупами которых усеяна железнодорожная линия. Отобрано у них до 15 тысяч ружей, до 70 пулеметов и два десятка пушек. Примечание. Бакинский рабочий, орган бакинской большевистской организации, выходил в 1906 году в сентябре-октябре 1908 года и с апреля 1917 по август 1918 года. После победы советской власти в Азербайджане издание газеты возобновилось 25 июля 1920 года сначала под названием Азербайджанская беднота, а затем с 7 ноября 1920 года под прежним названием. В настоящее время Бакинский рабочий орган ЦК и БК КПБ Азербайджана. Таковы факты. Союз помещиков и буржуазии против революционных солдат Закавказья, действующий под флагом официального меньшевизма, таков смысл этих фактов. Мы считаем нужным привести здесь выдержки из статей Бакинского рабочего, освещающие Елизаветпольско-Шамхорские события. Правду о Елизаветпольских событиях меньшевики стараются скрыть. Даже газета их вчерашних союзников, Тэфлисских ССРы Знамя труда, констатирует их попытки замять дело и требует открытого обсуждения вопросов в краевом центре. Мы приветствуем это требование ССРов, ибо от того, будут ли официально разоблачены виновники Шамхорской трагедии, будет ли пролит полный свет на события 6-12 января или нет, в значительной мере зависит дальнейшая судьба революции в Закавказье. Мы заявляем, что в числе виновников Елизаветпольских событий должен быть назван прежде всего бывший когда-то вождь Кавказской социал-демократии, ныне так называемый отец грузинской нации, ну и Николаевич Жардания. Это под его председательством президиум краевого центра постановил разоружать проезжающие эшелоны и вооружать за их счёт национальные полки. За его подписью была отправлена телеграмма Елизаветпольскому мусульманскому национальному комитету о разоружении эшелонов, скопившихся около Шамхора. Он, ныне Иордания, посылал делегации из Тефлиса с тем же поручением разоружать эшелоны. Это было официально заявлено членом делегации солдатом Крупко на многолюдном заседании гражданского комитета в Елизаветполе. Ной Жордания и его всегда не по разуму усердный помощник Рамишвили послали бронированный поезд во главе с Абхазава, который раздавал оружие мусульманам и помогал им расстреливать тысячи солдат и разоружать эшелоны. Ной Жордания оправдывается тем, что он телеграммы не подписывал. Десятки людей, армян и мусульман, утверждают, что телеграмма подписана им и эта телеграмма существует. Жордания говорит, что он, узнав об осложнениях, по телефону говорил с Абхазава, просил не разоружать насильственные шелоны и пропустить их. Абхазава убит. Это заявление не может быть проверено, но мы допускаем, что разговор был. Если оставить мёртвого, на которого по пословице всё валить можно, есть живые свидетели, опровергающие показания Жордания и подтверждающие как адрес телеграммы, так и подпись Жордания и посылку делегации с поручением разоружить и прочее. Почему Иордания не привлекает их к ответственности, если они говорят неправду? Почему он и его друзья хотят замять дело? Нет, граждане Иордании, Рамишвили и компания, на вас лежит тяжёлая ответственность за кровь тысяч солдат, убитых 7-12 января. Можете ли вы оправдаться в этом тяжком преступлении? Но не о личном оправдании идёт у нас речь. Жардания интересует нас в данном случае не как личность, а как вождь партии, делающий политику в Закавказье, как наиболее авторитетный и ответственный представитель закавказской власти. Он делал своё преступное дело, во-первых, по постановлению президиума краевого центра и межнационального совета, и во-вторых, несомненно, с ведома закавказского комиссариата. Обвинения, которые мы бросаем в лицо Иордании, распространяются на всю партию меньшевиков, на краевой центр, на Закавказский комиссариат, где господа Чхенкели и Гигичкори в тесном и открытом блоке с мусульманскими беками и ханами делают всё для того, чтобы погубить революцию. Мы говорим о Жордании и Рамишвили, поскольку их имена связаны с телеграммами с приказами отправки разбуинчива бронированного поезда. С них должно быть начато следствие для выяснения истины. Но есть ещё имена, которые должны быть названы. Есть ещё одно гнездо преступников, которое должно быть сметено. Это гнездо мусульманский национальный комитет в Елизаветполе, спложь состоящая из реакционных беков и ханов, который 7 января вечером, основываясь на телеграмме Иордании, постановил разоружить ишелоны во что бы то ни стало, и с невероятным бесстыдством и кровожадностью выполнил своё постановление 9-12 января. Миншевистская пресса, говоря о Елизаветпольских событиях, изображает дело так, будто это было обычное для Закавказья разбойничье нападение на железную дорогу. Это бесстыднейшая ложь. Не разбойники, а тысячи мирного населения мусульман, руководимых официально мусульманским национальным комитетом, соблазнённых богатой добычей, уверенные в том, что это делается по приказу закавказских властей, совершали преступное дело у Шамхора и Далляра. Мусульманский национальный комитет открыто стягивал в Елизаветполе тысячи мусульман, вооружал их, сажал в поезда на станции Елизаветполь и направлял в Шамхор. И когда победа была одержана, по словам очевидцев, верхом на пушке, отобранной у врага, торжественно въехал в город СССР Софикюрский, сопровождаемый другими героями из мусульманского комитета. О каких же разбойных нападениях идет речь? Бакинский рабочий, 30-й и 31-й номера. Таковы главные герои этой преступной авантюры. А вот и документы, изобличающие творцов авантюры. Телеграмма председателя Краевого центра Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов Ноя Жордания всем советам о разоружении эшелонов. Всем советам за Кавказье. Из Тифлиса, номер 505А. Принята 6 января 1918 года. Отправление номер 56363. принял Наумов. Счёт слов 59. Подана 5-ая ввиду того, что воинские части, уходящие в Россию, забирают с собой оружие, и в случае неудавшегося перемирия национальные части могут остаться без достаточного вооружения для защиты фронта, краевой центр совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов постановил предложить всем советам принять меры к отобранию оружия у отходящих частей и в каждом случае доводить до сведения краевого центра. Председатель краццентра Жарданя. Телеграмма ротмистра Абхазова, командиру татарского конного полка Магалову. Елизаветполь. Командиру татарского конного полка Магалову из Дзигама. Номер 242. Принята 7 января 1918 года от ГУ номер 1857. Принял Вата. Счёт слов 30. По дате 7 в 15 часов. Следуют 5 вооружённых эшелонов с орудием. Захватили представители совета. Еду бронированным поездом для отпора. Прошу помощи всякого рода оружием. Ротмистер Абхазава ДС Шатирашвили. Бакинский рабочий 33 номер. Таковы документы. Так в ходе событий отпали социалистические побрякушки, уступив место контрреволюционному делу за Кавказского комиссариата. Читы, гигичкори, жардания лишь прикрывают своим партийным знаменем мерзости за кавказского комиссариата. Логика вещей сильнее всякой иной логики. Разоружая идущих с фронта русских солдат и борясь таким образом с внешними революционерами за кавказский контрреволюционный комиссариат, рассчитывал убить сразу двух зайцев. С одной стороны, он уничтожал серьёзную революционную силу, русскую революционную армию, на которую главным образом и мог опереться большевистский комитет края, с другой стороны, он получал таким образом необходимое оружие для вооружения национальных грузинских, армянских, мусульманских полков, составляющих главную опору меньшевистско-контрреволюционного комиссариата. Война против внешних революционеров призвана была таким образом обеспечить гражданский мир внутри Закавказья. И эта коварная политика проводилась господами Гигичкори и Жордания тем решительнее, чем обеспеченнее они чувствовали себя с тыла, то есть со стороны Северного Кавказа, с его Калединами и Филимоновыми. Но ход события прокинул все расчеты контрреволюционеров Закавказья. Падение Ростова-на-Дону и Новочеркасска, служивших убежищем коллеги на Корнилова, расшатало в корне северный тыл. Окончательное очищение всей Северо-Кавказской линии вплоть до Баку свело его к нулю. Волна советской революции, идущая с севера, бесцеремонно вторглась в царство Закавказской коалиции, угрожая его существованию. Столь же неблагоприятно сложились обстоятельства в самом Закавказье. Вернувшиеся с фронта закавказские солдаты разнесли по деревням аграрную революцию, запылали усадьбы мусульманских и грузинских помещиков. Устои крепостнических остатков подверглись решительному штурму со стороны обольшевизированных солдат-крестьян. Очевидно, пустые обещания закавказского комиссариата о передаче земли крестьянам не могли уже удовлетворить охваченных аграрной волной крестьян. От него требовалось дело, но не контрреволюционное, а революционное. Не отстали и не могли отстать от событий и рабочие. Во-первых, идущая с севера революция и несущая рабочим новые завоевания, естественно, подымала закавказский пролетариат на новую борьбу. Даже рабочие сонного Тифлиса, опора меньшевистской контрреволюции, стали отходить от закавказского комиссариата, высказываясь за советскую власть. Во-вторых, после торжества советов на Северном Кавказе, снабжавшим хлебом Тбилис при Коледине Филимонове, продовольственная нужда не могла не обостриться, что естественно, вызвало ряд продовольственных беспорядков. Революционный Северный Кавказ решительно отказывается кормить контрреволюционный Тбилис. В-третьих, отсутствие денежных знаков боны их не могут заменить. Расстраивала хозяйственную жизнь и прежде всего железнодорожный транспорт, что несомненно усугубило недовольство городских низов. Наконец, революционный пролетариский Баку с первых же дней Октябрьской революции, признавший советскую власть и неустанно ведущий борьбу с закавказским комиссариатом, не давал спать закавказскому буржуатриату, служая ему заразительным примером и живым маяком, освещающим путь к социализму. Всё это вместе взятое не могло не повести к революционизированию всей политической обстановки в Закавказье. Дело дошло наконец до того, что даже надёжнейшие национальные полки стали разлагаться, переходя на сторону большевиков. Перед Закавказским комиссариатом встала дилемма: либо с рабочими и крестьянами против помещиков и капиталистов, и тогда развал коалиции либо решительная борьба против крестьян и рабочего движения для сохранения коалиции с помещиками и капиталистами. Господа Жордания и Гиячкори избрали второй путь начать с того, что за кавказский комиссариат объявил аграрное движение грузина-татарских крестьян разбоем и хулиганством, арестовывая и расстреливая зачинщиков, за помещиков против крестьян. Далее комиссариат закрыл все большевистские газеты в Тбилиси, а протестующих против этого безобразия рабочих стал арестовывать и расстреливать за капиталистов против рабочих. Наконец, дело дошло до того, что господа Жордания и Гигичкори в целях очевидно отвода грозы прибегают к подворству армяно-татарской резне, позор, до которого не падали доселе даже кадеты. За кавказский комиссариад, за кавказский сим и национальные советы против рабочих и крестьян. Таков смысл этого нового курса. Так за кавказские контрреволюционеры борьбу с внешними революционерами, борьбу с русскими солдатами дополнили и развили в борьбу с внутренними революционерами, в борьбу со своими же собственными рабочими и крестьянами. Крайне интересно для характеристики этого поворота в политике закавказских коалиционеров, полученное на днях на имя Совета народных комиссаров письмо одного товарища с Кавказа о чивицце контрреволюционных бесчинств господ Гигичкори Жардания. Я привожу его целиком и без изменения. Вот оно. Здесь произошли новые события за последние дни, и положение сейчас очень серьезное. 9 февраля утром арестовали четырех наших товарищей, в их числе члена нового большевистского комитета Каландадзе. Были подписаны ордера на арест и других товарищей – Филиппа Махарадзе, Назаритяна, Шавердова и других членов Краевого комитета. Пощадили только Михац Хакая, очевидно, ввиду его болезни. Все перешли на нелегальное положение. Одновременно закрыли наши газеты: Кавказский рабочий, Брдзола на грузинском и Банва рекрив на армянском. И запечатали нашу типографию. Это вызвало возмущение среди рабочих. В этот же день 9-го числа состоялся митинг в железнодорожных мастерских, на котором присутствовало до 3000 рабочих. Митинг единогласно, при четырёх только воздержавшихся, решил объявить забастовку с требованием освобождения товарищей и открытия газет. Было решено бастовать, пока требования не будут исполнены, но забастовка оказалась неполной. Завзятая меньшевистская шайка, не возражавшая на митинге и не голосовавшая против, работала. В тот же день было собрание наборщиков-печатников, решили 226 голосами против 190 объявить однодневную забастовку-протест с теми же требованиями. Более единодушно постановили бастовать электрики, кожевенники, портные, арсенальные мастерские, заводы Толле, Заргарянца и другие. Возмущение в городе разделялось и обывателями. Но на другой день, 10 февраля, произошло событие, которое заставило забыть о барестах и газетах. Стачечный комитет железнодорожников и других назначил на этот день 10-го утром митинг протеста в Александровском саду. Явилось на митинг, несмотря на все принятые меры для срыва митинга, более трех тысяч рабочих и солдат, последних было мало, потому что эшелоны стоят в пятнадцати верстах от города. Явились на митинг и скрывавшиеся товарищи – Кафторадзе, Махарадзе, Назаритян и другие. Среди митинга вошли в сад приблизительно около двух род – милиционеры и красногвардейцы. С красными знаменами в руках и успокаивая митинг знаками, они подкрались к собравшимся. часть митинга, намеревавшаяся разойтись, осталась, и считая, что подходят свои, начала их даже приветствовать криками ура. Председатель Кафтарадзе хотел остановить оратора и приветствовать явившихся. В это время пришедшие быстро рассыпались цепью, окружили митинг и открыли бешеный ружейный и пулемётный огонь по митингу. Целились главным образом в президиум, стоявший на эстраде. Убито 8 человек, ранено более 20 человек. Десяти пулями убит один товарищ, похожий на Кафтарадзе. Так же как он одет, и красногвардейцы кричали друг другу, что Кафтарадзе уже убит. Часть публики разбежалась, другая легла на землю. Стрельба продолжалась минут 15. Как раз в эту минуту только что открылось первое заседание расширенного Закавказского сейма, и Чхиит задержал речь под аккомпанемент ружей и пулемётов, трещавших тут же недалеко от дворца. Этот расстрел, произведённый без всякого предупреждения и таким предательским образом, вызвал новое возмущение среди рабочих и, думаю, что уже окончательно оторвал их от меньшевиков. Назаретяна и Цынцадзе догнали после митинга и вели на расстрел. Их спаса SR СССР Мирхолёв. SR возмущаются, протестуют и прочее. Возмущены и дошнакцаканы, и весь город вообще. Но ничего сделать невозможно. Они нагнали из деревены вооружённых красногвардейцев и мусульманскую дикую дивизию и с fereпствуют. Всем товарищам-лидерам грозят открытый расстрел. В день расстрела Миденга появилось в городе много офицеров с белыми повязками, белогвардейцев, которые рыскали по городу и искали большевиков. Сняли с трамвая одного, будто бы похожего на Шаумяна, и выстрелили в упор. Кричали, что это Шаумян, но разочаровались. «Вчера, 11-го, состоялся митинг в эшелонах с участием наших товарищей. Там тысяч шесть солдат без артиллерии решили требовать освобождения товарищей, арестованных, открытия газет и расследования событий 10-го числа, расстрела митинга, на котором убит, между прочим, один из солдат из этих эшелонов. Прислали вчера же делегацию с ультиматумом, дали 24 часа для ответа. Сегодня срок истекает. сообщает, что комиссариат стягивает силы для отпора. Подробностей пока не знаю. Ответственные товарищи из Шелунов пока не возвращаются, боясь ареста по дороге. Они избраны там в военно-революционный комитет Шелунов. Жду более точных сведений. На завтра назначено заседание городской думы. Из сырые дашнаки выступят с протестом. Будут представители и от нас. Настроение в городе очень тревожное. Сегодня демонстрация женщин около Думы в виду начинающегося голода. Повсюду в городе летучие митинги. По всей Грузии начинается крестьянское движение под влиянием приехавших из России солдат грузин, которые все или большевики, или настроены большевистски. Меньшевики объявляют это движение погромным, разбойничим и посылают красноармейцев на усмирение. Вгоре арестовали наших товарищей. Сегодня сообщают, что там разоружили наших солдат и уже идут расстрелы. Из Кутаиса сообщали, что город в руках большевиков во главе с Будумдиваня. Туда были стянуты ото всюду силы меньшевиков. Отпосланных нами ответы ещё не имею. Жду каждую минуту. Вчера в Мухранне арестован большевик, старик Царцвадзе, который ездил туда в связи с ожидавшимся вчера выступлением крестьян против князей мухранских и удельных имений. Арестованы сейчас и сидят в метехе 9 человек. Сыровская Красная гвардия, охранявшая до сих пор тюрьму, ввиду арестов снялась и предлагала нам свои услуги. Вчера стачечный комитет, состоящий из представителей перечисленных мною в начале предприятий, выпустил воззвание с призывом к общей забастовке. Сегодня обсуждается вопрос повсюду. Посмотрим, как себя проявит тефлисский пролетариат. На открытии Сейма в день 10 февраля присутствовали только меньшевики, их 37 человек и один мусульманин. Больше никого не было. Мусульманский депутат просил отложить до 13-го, что и было сделано. Пошлют, вероятно, и Дашнаки, и эсеры. Такова картина. Долго ли еще просуществует этот контрреволюционный комиссариат, которому уже начертала история смертный приговор? Трудно сказать. Во всяком случае, это выяснится в ближайшем будущем, но одно несомненно. Последние события окончательно сорвали маску социализма с меньшевистских социал-контрреволюционеров, и теперь весь революционный мир имеет возможность в аутчи убедиться, что в лице Закавказского комиссариата и его сиимовых национальных привесок мы имеем дело с самым злостным контрреволюционным блоком, направленным против рабочих и крестьян Закавказья. таковы факты. Но а кому не известно, что слова и побрякушки гибнут, а факты и дела остаются. Правда, 55 и 56 номера, 26 и 27 марта 1918 года. Подпись Иосиф Сталин.